Глава 9. Несмотря на возможность следить за всем, что происходит в зоне и даже далеко за ее пределами, чаще всего мое внимание приковано к подковообразному озеру, где в плавучем доме обитают трое людей, не так давно буквально выдернувших меня в мое нынешнее состояние. До того момента, как на поле чудес появилась эта троица – Я ни о чем не думал, да и вообще походил больше на печального призрака, которому земные страсти не дают успокоиться в могиле. Помню чувство страшной тоски, сжимавшей мою уже несуществующий на тот момент грудь и невыносимую горечь понимания, что не увидеть сына, не помочь ему в беде мне больше не удастся. И вот однажды прямо посреди самого жуткого места зоны где плотность и мощь аномалии практически не оставляют неподготовленному человеку шансов на выживание, я увидел Сашку. Мой сын брел, спотыкаясь вслед за двумя немолодыми людьми, и эта дичайшая процессия двигалась прямо в самый центр аномального скопления. Вдобавок на краю поля чудес стояли люди в черно-красной униформе, не давая Сашке и двум его поводырям выйти обратно. Я испытывал самый настоящий шок. Вокруг моего сына бушевали аномалии, и жить ему оставалось считанные минуты. Я не мог ничего сделать. Мне предстояло пережить зрелище в сто крат более страшное, чем собственная смерть. Невыносимая боль резанула по глазам, перехватила отсутствующее дыхание, вспухла чудовищным шаром в давно сгоревшей груди. И тут я словно проснулся. Не было никакого Сашки». Среди аномалий, вслед за двумя странными людьми, едва переставляя ноги, шел незнакомый мне человек. На смену шоку пробуждения пришло облегчение и недоумение. Вглядываясь в фигуры людей, которым предстояло вот-вот умереть в пучине огня двух огромных жарок, я вдруг понял, как им удалось так близко подобраться к центру поля чудес. Два немолодых поводыря оказались мутантами-дисарами, что уже само по себе смахивало на чудо. В человеке же, слепо бредущим следом, смутно угадывалось нечто, способное отражать тонкие материи, например, мыслеобразы. Я так сильно хотел увидеть Сашку, что увидел его в этом человеке, как в зеркале. Два десара и мутант, способные отражать чужие мысли, заинтриговали меня настолько, что я сперва не заметил качественных изменений, произошедших со мной, а смысление пришло позже. А тогда мне так захотелось помочь этой странной компании, что десары ощутили мое присутствие. Судя по задорному блеску внутри третьего мутанта, дело не обошлось и без его отражающего зеркала. И тогда я показал десарам, как разрядить жар-хлопушку, электру и пяток других аномалий. А потом следил за ними до того самого момента, как они оказались в плавучем домике крота. Так я снова обрел возможность размышлять и вспоминать. А моими любимыми объектами для наблюдения стали ментальный мутант генерал Штык и два чудных десара, рядовой хомяк и эфрейтор Буль.